Глава 21. Затопленный болью Рис почувствовал, как некая сила безжалостно выволакивает его наружу. Кто-то тряс его за плечи. Он хотел закричать, потребовать, чтобы это безобразие прекратилось. «Ради любви Создателя, мне же больно!» вы вместо крика с губ сорвался лишь слабый стон. «Рис! Проснись! Рис! Проснись!» Голос принадлежал Колу. Всё происходящее казалось далёким, словно он смотрел с высоты на самого себя, распростёртого в темноте. Но на самом деле всё это не имело к нему отношения. не явь всего лишь дурной сон, от которого он никак не может очнуться. – Рис! – он неохотно разлепил глаза. И действительность обрушилась на него во всей своей беспощадности. Сгустком нестерпимой боли, которая пылала в животе, запускаешь жгучие отростки во все клеточки тела. Рис хотел скрыться от этой боли, вернуться в благословенную темноту, но его продолжали настойчиво трясти за плечи, и он не мог убежать. «Коул…» – невнятно пробормотал он. «Да прекрати же, я же сплю!» Коул просиял от облегчения и принялся возиться с кандалами Риса. А тот, постепенно приходя в себя, осознал вдруг, что творится что-то неладное. Снаружи в коридоре звучали крики. Хлопанье дверей, топ от бегущих ног. Нетерпеливые, возбужденные голоса. Где-то вдалеке прогремел взрыв. Встревоженный рис Неужели на башню напали? «Погоди», — сказал он. «Что происходит? Что ты натворил? Надеюсь, ты не...» Кандалы соскользнули с его рук и с глухим стуком упали на пол. Раньше Рис не сознавал, насколько они тяжелые, но теперь чувствовал себя несказанно легко. «Мы пришли тебя спасти», – сообщил Коул с видом, будто ничего проще не придумаешь. И озабоченно заглянул в глаза Риса. «Ты можешь держаться на ногах? Если нет, я тебя понесу». Рис сомневался, что Коулу хватит на это сил, но в то же время был уверен, что тот из кожи вылезет, чтобы исполнить обещанное. Впрочем, колебался Рис не поэтому. Он пристально наблюдал за Коулом, за его движениями, жестами, за лицом исполненным тревоги. И пытался понять, нет ли в Коуле чего-то такого, что он раньше проглядел. В памяти вновь застроились речи лорда Искателя. А если это правда? Если все, что он говорил, правда? «Коул, мне нужно тебе кое-что сказать». Эти слова вырвались у Риса, прежде чем он успел их обдумать. Коул не стал ни о чем спрашивать. Не намекнул, что сейчас не самое подходящее время для разговоров. Просто кивнул и сел на пол, ожидая продолжения. Что же ему сказать? Доказательств у Риса не больше, чем у Лорда Искателя. Человека, который имел все основания подтасовывать факты для пущей своей выгоды. Лорд Искатель никогда не видел Коула. Не смотрел ему в глаза. Он не был в тени, не стал свидетелем страданий, которые сделали юношу таким, каков он сейчас. Коул настоящий. Рис был в этом совершенно уверен. А чего же тогда его мучит совесть? Рис медленно отвел глаза. «Забудь». Пробормотал он. Коул помог ему подняться, и вместе они вышли в коридор. Идти оказалось нелегко, каждый шаг причинял невыносимую муку и встряхивал все тело, отчего Рису казалось, что его кишки вот-вот вывалятся наружу. Он попытался зажать живот руками, но это не помогло. Под ручьями метек по его лицу. И он никак не мог унять дрожь. «Не могу…» «Больше не могу…» – простонал он. «Ну же, еще немного…» – подбадривал его Коул. Рис попробовал призвать Ману, чтобы исцелить себя. Он закрыл глаза, сосредоточился, но боль была чересчур сильна. Слепящее белое сияние, сквозь которое он так и не смог пробраться, а все попытки лишь ухудшали дело. Рис сложился пополам… Голова у него шла кругом, и он испугался, что вот-вот потеряет сознание. Кто-то бежал к ним, и в руке у него была светлампа. «Адриан». Рис обрадовался. Как не радовался ни одной встречи в жизни. Он был уверен, что Адриан погибла во время сражения в парадном зале. Уж если кто и бился бы до конца, так именно она. Судя по кровопотёку на её лице, она не сдалась без боя. Адриан резко остановилась. «Что с ним?» Спросила она у Коула. «Почему он не может исцелить себя?» «Он слишком тяжело ранен», — ответил Коул. Адриан нахмурилась. «В этой башне тысячи лечебных зелий, и никто не догадался прихватить хотя бы одну склянку?» Она приподняла голову Риса за подбородок, внимательно осмотрела его лицо. Рис стиснул зубы, и ему чудилось, что он горит огнем и в то же время промерзает насквозь. «Прости, Рис». Проговорила Адриан, и раздражение сменилось на ее лице неподдельной тревогой. Похоже, вид у него был хуже некуда. «Ты же знаешь, у меня нет целительных заклинаний. А искать того, кто ими владеет, некогда». «Как ты?» Слабым голосом спросил Рис. Вопрос застал ее врасплох. В глазах мелькнуло замешательство и даже тень подозрительности. Это было странно, хотя Рис ни за что на свете не мог бы сказать, почему. Он знал Адриан много лет. Но сейчас ему чего то вспомнился их последний разговор. Наверное, женщины, которая так долго была ему другом, сейчас и в самом деле больше нет. При этой мысли Рису стало грустно. «Прекрасно!» – наконец ответил Адриан. «Постарайся выбраться отсюда!» И с этими словами она умчалась. Рис проводил ее взглядом, а затем благодарно кивнул Коулу, который поддержал его и повел вперед. Это было непросто, ноги у Риса заплетались, но все же он мог идти, хотя бы так. Мимо них бежали люди. Некоторых Рис узнал. Первые чародеи, с которыми он встречался в парадном зале. Маги из белого шпиля. Все они были охвачены страхом, и никому в голову не приходило замедлить бег. Впереди у выхода в коридор маячила рыжеволосая женщина со светлампой. Она махала рукой, поторапливая бегущих. Лицо ее показалось Рису смутно знакомым. Но вспомнить, кто она такая, он никак не мог. Впрочем, у него сейчас были дела поважнее. Например, двигаться. Рис изо всех сил старался не выбиваться из ритма причудливой подступи, в которой передвигались они сколом, Шагнули, подволокли ногу, подпрыгнули, шагнули, подволокли ногу, подпрыгнули. Так они шли. Мучительно медленно, но Рис только стискивал зубы и продолжал идти. Он чувствовал себя настолько беспомощным и бесполезным, что едва не сходил с ума. Но Коул, похоже, воспринимал все как должное, лишь терпеливо подбадривал Риса продолжать путь. Вскоре они изрядно отстали от остальных беглецов. Рыжеволосая женщина громко призывала всех поторапливаться. Рис разглядел рядом с ней Верховную Чародейку, а также Адриан. Потом они исчезли. Рис и Коул остались в темноте совершенно одни. И лишь отдалённый шум боя до да крики магов, бежавших где-то впереди, подсказывали им направление. Впрочем, Коул не нуждался в содействии. Он знал эти туннели как свои пять пальцев. Шагнули, подволокли ногу, подпрыгнули. Шагнули, подволокли ногу, подпрыгнули. Время тянулось медленно. Крики и шум боя отступали всё дальше а темнота стала совершенно непроглядной. Рис будто слеп. Он знал, что они спускаются на самое дно ямы, но понятия не имел, где они сейчас находятся. Он полагался на то, что Коул знает дорогу. И единственным, что нарушало окружавшую их тишину, были звуки их шагов по стылому камню и стук его собственного сердца. Молотом отдававшийся в ушах. Где Евангелина? Авин тоже здесь? Участвуют ли они в сражении? Куда ведет его Коул и что будет, если их обнаружат хромовники? Рису отчаянно хотелось задать Коулу все эти вопросы, но сил у него хватало только на то, чтобы сдерживать жгучую боль и идти дальше. Через час этой пытки он услышал, как под ногами у них захлюпала вода. В ноздри ударила едкая гнилостная вонь с точной канавы, смешанная с затхлым запахом многолетней пыли. – Где мы? – судорожно спросил Рис, хватая ртом воздух. «Почти пришли», – ответил Коул. Если бы ни голос темноте, ни рука, крепко охватившая Риса за пояс, юноша был бы самым настоящим невидимкой. «Там впереди стена. Тебе нужно будет по ней спуститься». «Ты хотел сказать с нее свалиться», – безрадостно хохотнул Рис. «Мы что-нибудь придумаем». И вдруг Рис различил позади топот множество ног. Кто-то бежал сюда, грохоча сапогами. Чьи-то голоса выкрикивали приказы. Хромовники. Рис замер, по привычке пытаясь собрать ману, чтобы приготовиться к неизбежному бою, но приступ боли свелся его усилия на нет. Рис подшатнулся, споткнулся камень, и Коул едва успел подхватить его. Сердце Риса неистово билось. Он присел на корточки и поморщился, когда рана в животе отозвалась на это движение жгучей болью. Затаил дыхание. Может быть, храмовники вовсе не пойдут в эту сторону. Может быть. Но тут надежды Риса рухнули. Вдалеке недвусмысленно замаячило синее сияние светлампы. Хромовников оказалось нескольким. Синий свет стал ярче, когда они решительно двинулись туда, где укрылся Рис и Кол. «Надо бежать!» «Погоди!» – уверенно возразил кол «Всё в порядке!» То есть это как в порядке? Пусть ковыряющая походка Риса не позволит им далеко уйти, но сидеть и ждать, надеясь на чудо! Когда в поле зрения показался первый хромовник, Риса охватила паника. Противников было пятеро, все рослые, кряжестые в тяжёлых доспехах, обильно политых кровью. Угрюмые лица выдавали готовность, не моргнув глазом, убить всякого, кто подвернётся на пути. Командир поднял над головой свет светлампу и пристально вгляделся во тьму туннеля. Рис опешил. Хромовник стоял шагах к пяти, в свет лампы беглецы стали бы видны, как на ладони. Как же этот человек их не заметил? «Клянусь, я слышал плеск!» – пробормотал хромовник. «Это были наши шаги!» – отозвался другой. «Эхо, и больше ничего!» «Возможно! С чего мы вообще взяли, что здесь вообще кто-то прошел? Что там дальше?» Хромовник с окладистой черной бородой в раздражении взмахнул мечом вдоль стены туннеля. «Дыхание Создателя, да кто его знает? Надо возвращаться, делать нам больше нечего, как только гоняться за призраками!» Лорд Искатель велел найти всех, кто сбежал из темниц, и обещал пойти вслед за нами, как только сможет. «А если не пойдет? Разве мы сами справимся с десятком первых чародеев? а Опомнись, друг!» Командир Хромовников мрачно глянул на него. А вот сам об этом и скажи лорду искателю. Может тебе охота разделить судьбу сыра Евангелины? Она сражалась бок о бок с магами. Мы с тобой видели это собственными глазами. Это безумие. Остальные храмовники промолчали, старательно избегая смотреть в глаза друг другу, чтобы не выдать своих тайных мыслей. Командир с отвращением сплюнул и решительно зашагал в глубь туннеля. Прочие поспешили за ним. Все они пошли расплескивая воду мимо Риса и Кола. Но ни один их так и не заметил. И тогда Рис ощутил присутствие силы, настолько слабое, что он едва сумел ее различить. То было безмолвие, которое окутало Риса невидимой пленкой. Плотной, не пропускающей ни единого звука. И Исходила она от Коула. В последних отблесках света от ламп, которые уносили с собой хромовники Рис увидел, что глаза Кола плотно зажмурены. Он поддерживал чары. Сосредоточив на этом все свои силы, из носа его текла тонкая струйка крови. кол прошептал он. «Они ушли...» Глаза Коула мгновенно открылись. Он изумленно глянул на Риса, и вдруг лицо его исказило боли. Он скорчился, уткнув голову между колен, и жалобно застонал. Рис не понимал, в чем дело. Он сидел рядом, беспомощно поглаживая юношу по плечу. Храмовники были уже далеко, и теперь их снова окружала непроглядная тьма. Наконец, учащенное дыхание Коула стало ровнее. «Кажется, теперь я в порядке». «Как ты это сделал?» Коул ничего не ответил. Просто рывком поднял Риса на ноги и повел дальше. Новая способность Коула вызывала у Риса нешуточную тревогу. Ему были знакомы многие разновидности магии. Но то, что совершил Коул, не походило ни на что ему известно. Это было нечто. Совершенно иное. Мысль об этом была малоутешительна. хромовники упомянули Евангелину. Значит ли это, что она жива? Рис всем сердцем надеялся, что это так. Если создатели вправду покровительствуют добрым и верным, он дарует ей спасение. Они дошли до стены, о которой говорил Коул. Спускаться по ней в полной темноте оказалось нелегко. И очень-очень долго Рис цеплялся за невидимые камни. Хватал ртом воздух и горячо молился о том, чтобы не упасть. И все-таки упал. По счастью, Коул был уже внизу и успел подхватить его. Боль была невообразимая. Покуда она не схлынула, Рис валялся в стылое вязкой в воде сточной канавы. А Коул только и мог, чтобы сильно гладить его по голове и уговаривать идти дальше. Наконец они вошли в катакомбы. То, что это именно катакомбы, подтверждала стоявшая здесь омерзительная вонь. Очевидно было, что этим путем прошли остальные белые маги. Из глубины туннеля доносилось слабое эхо отдельных голосов. И Коул поспешно повел риса в противоположном направлении. Довольно скоро им снова встретились хромовники. Много хромовников. Они выкрикивали друг другу приказы. Под ногами у них шумно плескалась вода. И звуки эти исходили, казалось, отовсюду. Это сбивало с толку, но Коул, похоже, знал, куда идёт. Рис ему доверял. Они свернули в один туннель, затем в другой. Мнилось, что этому не будет конца. В пелене боли терялось ощущение времени. Рис, вероятно, неоднократно лишался сознания. Но если это и случалось, то всякий раз, приходя в себя, он обнаруживал, что идёт дальше. Наконец он дёрнул Коула за рукав. «Мне надо остановиться». Просипел он, тяжело дыша. Ноги так дрожали от слабости, что вот-вот могли отказать. Коул ничего не ответил, просто взял риса за плечо и повёл на сушу. Там они и сели. И рис безуспешно силился выровнять дыхание. Живот горел огнём. Рана вновь начала кровоточить. Ирис учудил, что не просто кровь, а сама жизнь неудержимо по капли вытекает из него. Голова шла кругом от безмерного изнеможения. Сквозь решетку в потолке сеялся слабый свет. Очевидно, огни ночного Волруаю. Его было достаточно, чтобы выхватить из темноты очертания стен туннелей и шнырявших по углам крыс. Рис подумал, что через это отверстие они могли бы выбраться в город. Но он сразу отбросил эту идею. Даже найдя здесь лестницу, вряд ли он сейчас сумел бы вскарабкаться по ней. И вдруг решётка заперта. Без магии от него мало проку. Рис замер. Кто-то шёл к ним. Не бежал, а именно шёл неспешным шагом. Коул схватил его за руку, Рис содрогнулся, когда сила безмолвия вновь окутала их тёмным саваном. Теперь их никто не увидит. Преследователь появился в поле зрения. Это был лорд-искатель. Он медленно брел по воде, держа перед собой сиявший алым сосуд. Сердце Риса сжалось. Должно быть, это его филактерия. С ее помощью лорд Искатель разыскивает его. Он двигался небрежно, даже грациозно, словно охотник, выслеживающий зверя. Скроет ли их от филактерии сила кола Рис затаил дыхание, глядя, как лорд Искатель остановился. Медленно повел вокруг себя филактерией наблюдая за ответной игрой алых бликов, и нахмурился. «Выходи!» – приказал он. «Я знаю, что ты здесь! Столько усилий было затрачено, чтобы уничтожить твою филактерию, а она всё это время была у меня!» Ни рис, ни кол не шелохнулись. «Ах, да!» – хохотнул лорд Искатель. «Надо признать, невидимость весьма занятный трюк. впрочем «Всякий фокус хорош, только пока его не разоблачит истина!» С этими словами он убрал филактерию достал небольшую книжку странного вида. Размером с его ладонь и с переплетом из сверкающего золота. Лорд Искатель открыл ее и начал читать слух. Слова старого, как мир языка, на котором когда-то говорили в Империи Тевентер, зазвучали размеренно, почти напевно. Рис представить не мог, чего ради Лорд Искатель устроил эту непонятную сцену. И вдруг что-то изменилось. По шее Риса пробежало знакомое покалывание – прикосновение магии. Поток ее, словно порыв ветра, пронесся по туннелю и влек за собой скрывавшую их пелену. Коул потрясенно вскрикнул. Лорд Искатель тотчас повернул голову на шум. Когда он заметил Риса и Коула, серые глаза его сузились. А затем он холодно улыбнулся. «Вот мы и встретились», — проговорил он. «Коул, я полагаю». Эдж, вернув книжку, выхватил меч. Коул скачил, сжимая в руке кинжал, и без единого звука бросился навстречу искателю. Рис в испуге попытался его удержать. «Нет, не смей, это же глупо! Беги!» Коул, однако, не остановился. И все, чего сумел достичь риску кубарем скатиться с берега. Он упал в воду, кровь бросилась в голову, и мир завертелся перед глазами. В отчаянии Рис попытался призвать ману, зачерпнуть из глубинного источника энергию, что угодно. Но ответом ему была расколовшая голову боль. Рис пронзительно закричал. Коул вернулся от первого выпада лорда Искателя. Поднырнул... Низко пригнувшись под мечом и нанёс удар кинжалом. Лезвие бессильно скользнуло по чёрной броне, не оставив на ней царапины. Искатель тотчас развернулся. Рисса не предполагал, что можно двигаться так стремительно. И ударил Коула латным сапогом. Сила удара была такова, что юноша отлетел прочь и со стоном рухнул в канаву. Но ненадолго. Одним слитным движением он вскочил и перегнувшись принял боевую стойку. Теперь противники кружили друг против друга, и лорд Искатель оценивающе разглядывал Коула. «Я не дам тебе тронуть риса», – прорычал Коул и метнулся к лорду Искателю, нанеся удар стремительно, как жалит змея. Искатель силой опустил меч, но юноша в последнюю секунду успел отпрянуть, и удар клинка впустую разбрызгал воду. В тот же миг кол высоко подпрыгнул и полоснул кинжалом по шее противника. Он не промахнулся. И если бы лорд Искатель не отклонился в бок, то получил бы куда более серьезную рану. Впрочем, и этого было довольно, чтобы его разъярить. Ламберт поднес руку в латной перчатке к шее, а затем осмотрел следы крови. «А ты шустрый», — проговорил он. «Этого у тебя не отнять». С этими словами лорд Искатель направил меч в сторону Коула, следуя острием клинка за каждым движением юноши, который перемещался то влево, то вправо. И вдруг Ламберт ринулся в атаку. Удары его сыпались один за другим. И Коул всякий раз едва успевал увернуться. Под натиском противника он вынужден был отступить, споткнуться о берег, и тогда лорд Искатель шагнул к нему, чтобы нанести смертельный удар. «Коул!» В ужасе закричал Рис. Юноша попытался отразить выпад, но удар тяжелого меча выбил из его пальцев кинжал. Тот упал на землю, лорд-искатель пинком сбросил его в воду. Когда Коул прыгнул за кинжалом, искатель проворно ударил его рукоятью меча по голове. Юноша отлетел прочь и со всей силы ударился о стену туннеля. Не мешкая ни секунды, лорд-искатель вонзил меч ему в плечо. Клинок вошел глубоко, и Коул пронзительно закричал от боли. Едва Искатель выдернул меч, юноша закричал, как бешеный зверь, и прыгнул на него. Такого Лорд Искатель явно не ожидал. Коул повис на нем, царапая и кусая лицо. Ошеломленный этим животным натиском, Лорд Искатель пошатнулся и выронил меч. Впрочем, замешательство длилось недолго. Схватив Коула за волосы, он оторвал его от себя и швырнул прочь, будто тряпичную куклу. Коул с оглушительным плеском шлёпнулся в воду, но тут же снова вскочил. Лорд Искатель, однако, был наготове и ударил его ногой в живот. Удар отбросил Коула на несколько шагов и снова в воду. Юноша приподнялся было, но Лорд Искатель опять отшвырнул его ударом ноги. Изо рта Коула текла кровь, но он поплыл назад. «Не надо!» – закричал Рис. «Беги, Коул, беги!» И пополз по мутной воде к месту, куда лорд-искатель отбросил кинжал. «Он должен быть где-то здесь!» Дрожащими руками Рис слепу и обшаривал склизкое дно. Лорд-искатель широким шагом подошел к Коулу и схватил его за волосы, рывком поднял на ноги. На сей раз Коулу хватило сил только на тщетные попытки вырваться. Искатель сжал кулак и со всей мощи ударил его в лицо. Тот упал, но всё равно попробовал подняться. Тогда лорд Искатель сдернул его за шевелюру и снова врезал по лицу. И еще. С последним ударом из носа Коула обильно хлынула кровь. Он уже не пытался встать, но медленно, с трудом полз по воде к берегу. Рис нашел кинжал. Пальцы его крепко стиснули рукоять. И он, шатаясь, кое-как поднялся на ноги. всё плыло перед глазами. Он попытался было броситься на лорда Искателя, но сумел лишь заковылять к нему. «Не тронь его!» – выкрикнул он. Лорд Искатель развернулся к Рису, ухватил его за запястье и стискивал до тех пор, пока Рис не выронил кинжал. Затем пренебрежительной тыльной стороной ладони ударил Риса по лицу. Мак качнулся назад, врезался в стену и сполз по ней на землю. Живот точно проткнули раскаленным вертелом. Эрис скорчился на земле от боли, не в силах даже кричать. Вместо криков из горла его вырывался только сдавленный хрип. Раздраженно вздохнув, лорд-искатель подошел к валявшемуся на земле мечу и поднял его. И помедлил, глядя как Олу прямо встает. Лицо юноши превратилось в кровавую массу. Подбитый глаз распух. Он едва стоял на ногах, но всё же был готов драться. Такое упорство произвело впечатление на Искателя. «Неужели тебе так не хочется упускать свою жертву, демон? Разумнее для тебя было бы скрыться в тени и никогда больше не возвращаться». Коул выплюнул сгусток тёмной крови. «Я не...» «Не демон. Ну, конечно же, демон». Лорд Искатель оглянулся по сторонам, высматривая брошенную им книжку. Поднял её и показал Коулу. «Летание адралы. Знаешь, что это такое?» Коул с ненавистью взглянул на него и ничего не ответил. «Разумеется, не знаешь», — продолжил Лорд Искатель. «Её создал один Тевентерский маг для освобождения разума от демонической власти. Она действует только на демонов». Сердце Риса мучительно жалось. Он увидел, как гнев, горевший в глазах Коула, потух. Юноша смятенно смотрел на Искателя. «Бедный, глупый дух!» Проговорил лорд Искатель и, убрав книгу, двинулся к Коулу. Тот попытался отступить, но никак не мог оторвать взгляды от Искателя. И все смотрел на него, приоткрыв рот. «Неужели ты так старался притвориться одним из нас? Прикинуться настоящим?» что забыл, кто ты есть на самом деле. Ламберт выбросил вперёд руку, схватил Коула за горло и оторвал от земли. Коул задыхался, бессильно изъяваясь, но вырваться не мог. «Ты не настоящий», – процедил лорд Искатель, и каждое его слово било наотмашь. «Ты просто очередной паразит, который прополз наш мир кормиться тем, что тебе самому не дано». «Отпусти его!» – крикнул Рис. – «Он тебе не нужен!» Лорд Искатель обернулся и глянул на Риса с неподдельным испугом. – Эта тварь охотится на тех, кого я поклялся защищать. Пусть даже они того не достойны. – Он обманул тебя, превратил в убийцу и очень скоро завладел бы тобой окончательно. – Почему ты защищаешь его? – Потому что ты не прав. Рис собрался силами. И стиснув зубы, поднялся на ноги. «Не все духи одинаковы. И тоже относятся к магам. Не всякий, кем завладеет дух одержимый. И магия тоже бывает разная». Он потянулся мыслью к источнику в глубине своего существа и призвал Ману. Боль была невыносима, почти нестерпима. Но Ри с усилием воли преодолел ее. Вокруг его сжатых кулаков завихрилось белое пламя. И воздух наполнился щекочущим дыханием магии. Ему удалось привлечь внимание лорда-искателя. Рис видел по его глазам, что тот лихорадочно пытается оценить весомость угрозы. Хитрит или нет? Сколько у него осталось силы? Ламберт выпустил шею Коула. Юноша тут же сел на землю. И угрожающий наставил меч на Риса. «Не будь глупцом». Рис не дрогнул. «Глупец». Тот, кто тянет руку к недостижимому. Глупец, тот, кто не желает признавать ограниченности своих познаний. Я не глупец. Коул пополз прочь лорда искателей и вдруг замер. Он оглянулся на Риса. Глаза их встретились. И Рис увидел, что юноша плачет. Он не кипел гневом. Ничего не отрицал и не отвергал. Он просто осознал страшную истину. Мир Коула рухнул. И то, чего он всегда так страшился, сбылось. Он не настоящий. И Коул, подтверждая этот приговор, растворился в воздухе. В это мгновение Рис понял, что лорд Искатель сказал правду. И что он в глубине души, даже самому себе не признаваясь, всегда знал, кто такой Коул. Словно бездонная пропасть разверзлась под ногами. И в эту бездну канула его готовность принимать бой. Мана отхлынула. Белое пламя рассеялось. Ирис обессиленно упал на колени. «Пусть он меня убьёт». Безнадёжно, подумал он. Пускай всё это закончится раз и навсегда. Я разочарован. Лорд Искатель, поджав губы, направился к Рису. «Мне казалось, чародей, что в тебе больше боевого задора. С некоторых пор я ждал этого бунта. И, честно говоря, полагал, что подавить его будет трудно». Рис даже не поднял головы. «Ты можешь убить меня», — проговорил он. Но других это не остановит. Дойдёт очереди до них. Порядок будет восстановлен. Даже если для этого придётся каждый день убивать по магу. Боюсь, что для этого уже слишком поздно, лорд Искатель. Из темноты появилась Евангелина. В тусклом свете, сиявшем сквозь решётку, было видно, что она побывала в бою. Доспехи ее были покрыты потеками крови, а в глазах застыло мрачное ожесточение человека, который был вынужден убивать прежних товарищей по оружию. Потому что в руке она сжимала меч, становилось ясно, что храмовница готова к новой схватке. — Сэр Евангелина, — проговорил лорд Искатель. Судя по его тону, именно ее он никак не ожидал увидеть. Забыв о Рисе, он развернулся к Евангелине. И недвусмысленным жестом поднял меч. «Напрасно ты не бежала, пока могла. Ты позоришь наш орден, свою семью и создателя». Не сводя друг с друга глаз, они медленно кружили по мелководью. «В одном ты ошибся», — молвила Евангелина. «Насчет моей семьи. Отец гордился бы моим решением. Он всегда говорил, что тирания — последнее прибежище тех, кто лишился права на власть». «Он плохо тебя учил» «Евангелина» – прохрипел Рис. Он был настолько обессилен, что едва мог держаться прямо. «Коул» – она ни на миг не отвела взгляда от лорда Искателя. «Я слышала. Это ничего не меняет» – с этими словами она бросилась в атаку. Скрестились и зазвенели мечи. Со стороны казалось, что противники исполняют сложный танец, стараясь отыскать слабые места в защите друг друга. Опытные бойцы, не знающие пощады. Рису оставалось только наблюдать за боем. Он попытался было призвать Ману, но едва не потерял сознание. Сюда спешили другие. Он слышал их голоса и плеск воды под бегущими ногами. Маги или храмовники. «Держись, Евангелина». Они сражались доблестно. Несколько раз Рису чудилось, что Евангелина вот-вот одолеет лорда Искателя бросая стремительную атаку всякий раз, как замечала слабину в его обороне. Однако тот отбивал выпад или в последнюю секунду уворачивался от удара. Постепенно он начал брать верх. Евангелина вынуждена была перейти к обороне, отступать, бросая все силы на то, чтобы отразить его натиск. Лорд Искатель знал, что побеждает. Он принялся наносить мощные удары по клинку Евангелины вынуждая ее тратить все большей силы на то, чтобы удержать в руке меч. И вот из темноты появились те, кто бежал сюда. Все-таки это оказались маги. Впереди нанеслась вин с белым ослепительно сверкающим посохом. За ней еще с десяток чародеев. Все они мчались к лорду-искателю, спеша остановить его. Но опоздали. Евангелина отвлеклась всего лишь на краткий миг, но лорд-искатель мгновенно бросился в решительную атаку. Мощный удар, и меч вырвался из руки Евангелины. Нистово крутясь, он полетел в воздух и со звучным плеском упал в воду в шаге от риса. Прежде чем Евангелина успела осознать случившееся, лорд-искатель метнулся к ней и, пробив на грудник, вонзил клинок в ее грудь. «Евангелина!» – закричал Рис. Он протянул к ней руку, проклиная свое бессилие. И в этот миг воцарилась мертвая тишина. Рис не видел ничего, кроме глаз Евангелины, которые были устремлены на него. В них застыла боль и горечь утраты, прощание с тем, что уже никогда не сбудется. Те же чувства, что охватили его, губы Евангелины шевельнулись. — Прости, — беззвучно выговорила она. Изо рта ее хлынула кровь. А затем Рис, потрясённый до немоты, увидел, как она, обмякнув, соскользнула с чёрного меча и беззвучно села в воду. Маги, бежавшие к ним, резко остановились. Вперёд вышла Вин, поглядела на мёртвую Евангелину, на Риса, а затем перевела взгляд на Лорда Искателя. Лицо её было суровое и непреклонно. «Твои храмовники разбиты», – проговорила она. «Ты проиграл», – лорд Искатель ответил не сразу. Он стоял, изготовившись к бою, и торопливо прикидывал свои шансы. Одинокий раненый маг не способный защищаться заклинаниями. Мальчишка, вооруженный лишь кинжалом. Этих он одолел бы без труда, даже в поединке с хромовницей. Опытным воином он, безусловно, был на высоте. Но сразиться с десятком разъяренных магов – нет, это уже совсем другое дело. «А вы ничего не выиграли». Наконец бросил он, чтобы вы не устроили здесь. Бегать на свободе вам никто не позволит. Мы разыщем вас всех и загоним обратно в клетки. Клянусь, так и будет. Глаза Вин сузились. Не сегодня. Лорд Искатель попятился. Выставил перед собой меч, показывая, что готов ударить всякого, кто вздумает поднять на него руку. А потом развернулся и бросился на наутёк. Маги точно сорвались за ним в погоню. Посохи их дружно полыхнули огнём. Мгновение все они под грохотом разлетающихся заклинаний скрылись из виду. Все, кроме вин. Старая чародейка осталась стоять, печально качая головой. Рису не было дела ни до неё, ни до кого другого. Превозмогая слабости и боль, он полз по воде туда, где лежала Евангелина. Он почти не сознавал своего плача, потому что внутренне кричал. Это несправедливо. Так не должно было случиться. Пускай бы Евангелина позволила лорду-искателю убить его, не вмешивалась и осталась жива, он дополз до её тела и вытащил его из воды. На это ушли все оставшиеся силы. И тогда он обнял её. Отвёл мокрые пряди волос с окровавленного лица. Она казалась такой спокойной, почти умиротворённой. Открытые глаза отрешенно смотрели в никуда. «Нет, нет, нет, нет!» Твердил Рис, и горе уже безудержно изливалось из него. Он не хотел терять ее. Он хотел, чтобы она вернулась. Рис потянулся мыслью внутри себя, призвал остатки маны. Содрогнулся от нестерпимой боли. Маны у него осталось совсем немного. Однако он щедро вливал ее в тело Евангелины. Врачевал разрубленную плоть, заращивал раны. Вот только это не помогало. Евангелина оставалась всё так же бледная и безнадёжна. Чья-то рука бережно коснулась его плеча. «Рис...» Голос Вин мучительно дрожал от сочувствия. «Слишком поздно. Ты не сможешь...» Он замотал головой. От горя почти лишившись дара речи. «Она самая лучшая. Лучше всех...» «Она этого не заслужила». «Не может быть, чтобы Создатель отнял ее у меня именно сейчас». Рис уронил голову на грудь Евангелины, рыдая безмолвно моля, чтобы смерть забрала его. Он потерял кола потерял Евангелину, утратил всех. Он хотел только одного — помочь. А вместо этого разрушил все, до чего мог дотянуться. Вин провела ладонью по его волосам. В этом безыскусном жесте была нежность. И когда Рис поднял голову, он увидел в ее глазах слезы со страданием. Ему вспомнилась женщина, с которой он встретился впервые много лет назад. Героиня Мора, вошедшая в белый шпиль с сердечной улыбкой и открытым сердцем. Та, кого он был горд назвать своей матерью. «Позволь мне...» – прошептала она. «Но ты же не сможешь, она...» Вин прижала ладонь к его губам и заставила замолчать. Затем она погладила Риса по щеке. С любовью. Но в глазах ее стояли сожаление и грусть. «Раньше я не знала, почему дух даровал мне жизнь. Хотя я должна была умереть много лет назад. Теперь знаю». С этими словами Вин повернулась к Евангелине. И, возложив руки на ее тело, закрыла глаза. Рис ощутил явственное дуновение силы. Он не знал, какими словами мог бы ее описать. Она исходила от вин, наполняя ее грюмый туннель теплым светом. И в безмерном изумлении он увидел, как нечто покинуло вин и проникло в Евангелину. В том не было ничего темного или ужасного. Это была жизнь. Искра. Вначале Рису казалось, что ничего не изменилось. Но потом... Потом лицо Евангелины порозовело... В тот же миг она сделала долгий захлебывающийся вдох. Глаза её открылись, и она в панике встрепенулась. Рису пришлось придержать её, чтобы она не упала в воду. Глаза их встретились. Это была Евангелина. Живая. И тогда Рис понял, что это значит. Он оглянулся на Вин и увидел, что мать улыбается. «Прощай», словно говорила её улыбка. А затем Вин легко опустилась на землю и ушла навсегда.